Глава 46. Возвращение Хоака домой. Пробуждение весны в лесу принадлежит к числу самых приятных и радостных событий в мире. Сильные дожди, перепадающие время от времени, заливают поверхность маленьких рек целыми потоками воды, которая быстро съедает лед и снег, хотя большинство лесных рек вскрывается медленно. Очень редко случается бурный ледоход, с треском ломающий лед и уносящий его в какие-нибудь два часа. Это обыкновенно бывает на больших реках, где поверхность воды обширнее. Снег в лесу тает медленно, и когда вода покроет лед, он исчезает постепенно без шума и треска. Наступление весны в лесу знаменуется разбуханием почек, криком диких гусей и карканьем ворон, которые прилетают с более низменных мест, спеша разделить с родичами своими большими воронами добычу, оставшуюся от зимних охот. С юга летят маленькие птички, напевая коротенькие весенние песенки. Резвые крапивники, стойко перенесшие зимние морозы, весело поют и щебечут, пока не появятся снегири, и черные дрозды, которые своим более изысканным пением заставляют забыть эти скромные хороводы. Стоит зиме сделать хотя бы один шаг назад, как весна производит панику в рядах отступающего врага и вынуждает его к бегству. Десять дней отсутствия Куанепа были днями настоящих революционных переворотов, после которых зима окончательно уступила место весне и унесла с собой снег, оставив его только в самых тенистых закоулках леса. Но вот наступило, наконец, ясное солнечное утро, когда Рольф к великому удовольствию своему услышал отрывистый крик индейца. «Го!» А спустя минуту кругом него запрыгал с радостным визгом скуком. Возвращение индейца произвело на Хога совсем иное впечатление. Он уже настолько оправился, что мог встать и хотя с трудом, но ковылял вокруг дома, опираясь на палку. И ел с большим аппетитом по три раза в день, продолжая ворчать в то же время, что все скверно и невкусно. Но с того момента, как появился индеец он углубился в самого себя, надулся и замолчал. Не прошло, однако, и часу, как он снова начал предлагать Рольфу меха, ружье, лодку и капканы с условием, чтобы он свез его к семье. Все трое были очень довольны, когда наступил, наконец, день отъезда в Лайонфельс. Путь их шел по Малой Оленьей реке, Малому Оленьему озеру, по южной ветви Оленьей реки, а затем Большой Оленьей рекой. Все реки были переполнены, и всюду было множество воды, что значительно сокращало количество портеджей. Хоак не мог ходить скоро, а переносить его с места на место было нелегко. В три дня они проехали 50 миль, и к вечеру третьего дня были уже в небольшом поселении Лайонфелльс. В обращении Хоака сразу произошла резкая и крайне неприятная перемена. Он начал приказывать, тогда, как прежде, от него слышались только плаксевые просьбы. Он кричал на них. «Причаливай осторожно! Не портим мои лодки!» Увидя нескольких человек, собравшихся у мельницы, он рассыпался перед ними в излияниях, но не получил на них ответа, кроме холодного и как бы мимоходом брошенного приветствия. галло Джек, никак вернулся домой?» Одного из них еле уговорили заменить собой Рольфа и снести Холга к его хижине. Да, семья его оказалась дома, но она была, по-видимому, недовольна его возвращением. Он что-то шепнул своему сыну, и тот с мрачным видом направился к реке и вернулся с ружьем, которое Рульф считал уже своим. Он захватил бы также и меха, но кукум набросился на него и прогнал его от лодки. хок выказал при этом свой настоящий характер. «Это мои меха и моя лодка!» — сказал он одному из рабочих на мельнице и прибавил, обратившись к спасшим его людям. — А вы, скверные разбойники, краснокожие воры, проваливайте прочь отсюда! Не то я подам на вас жалобу, судье! И он осыпал их оскорбительной и непечатной бранью, в которой выказалась вся злоба его низкой натуры. — Говорит, как настоящий бледнолицый, — холодно заметил Куанеп. Рольф стоял молча. «Оказать такую бескорыстную помощь и в благодарность за это получить столько гадкой унизительной брани!» Он невольно подумал, что даже дядя его миг, и тот не выказал бы столько низости и неблагодарности. хок дал полную свободу языку, найдя в товарище своем Билли Гоукинсе, внимательного слушателя всех своих жалоб. В конце концов, он довел его до того, что тот воспламенился рассказами о причиненном Хоу-Гузле и привел судью расследовать дело, арестовать преступников, а главное – отобрать меха хога Старик Сила сильвани хозяин мельницы и пионер этой местности, был в то же время и судьей. Это был человек высокого роста, худощавый, смуглый, напоминающий физическом и нравственном отношении Авраама Линкольна. Он выслушал душераздирающий рассказ об ужасном преступлении, грабеже и пытках, которым эти два изверга в образе людей подвергли ни в чем не повинного Хоага. Судья слушал внимательно, возмущаясь сначала, а затем, чем дальше, тем больше забавляясь этим рассказом. «Вы не получите никакого удовлетворения до тех пор, пока я не выслушаю другую сторону», сказал он, приказывая позвать Рольфа и Куанеба. Он окинул их внимательным взором и, обращаясь к Рольфу, спросил его. «Ты индиец?» не сэр». «Метис?» не сэр». «Хорошо, расскажи мне все, как следует об этом деле». И Сильвания, приготовившись слушать, устремил проницательный взор на юношу. Рольф рассказал всю историю их знакомства с Хоагом, начиная от встречи с ним в складе Уоррена до приезда в Лайонфельс. Нельзя сомневаться в истине какой-нибудь истории, когда она передается искренне и подробно, и потому рассказ Рольфа представился во всей своей очевидности проницательному и доброму старому охотнику, торговцу, хозяину, мельницы и судье. «Сынок», — сказал он тихо и ласково, я «вижу, что ты сказал мне всю правду. Верю каждому твоему слову. Всем нам известно, что Хоак...» Самый презренный, негодяй, величайший лгун на Райвере. Он язвой и всегда был язвой. Он только обещал дать тебе ружье и лодку, а затем раздумал. И мы не можем заставить его исполнить свое обещание. Что касается непорядков в лесу, то вы два свидетеля против его одного, и вы получите меха и капканы. Вы хорошо сделали, что оставили остальные меха дома. Не то вам пришлось бы поделить их. Пусть меха остаются у вас и предайте всю эту историю забвению. Мы найдем для вас лодку, чтобы дать возможность уехать из нашего города. Относительно Хоога не беспокойтесь. Дни путешествия его кончены. Человек, владеющий связкой первоклассных мехов, считается богатым во всяком пограничном городке. Судья был в то же время торговцем, а поэтому они продали ему меха и могли закупить себе все необходимое. День начинал уже склоняться к вечеру, когда они снарядили новую лодку, снабдив ее всеми припасами. Старик Сильвани всегда держал себя спокойно во время коммерческих переговоров. Говорил тихо и мягко, изредка делая весьма забавные замечания, что заставляло некоторых думать, будто он человек податливый. В конце концов, оказывалось, что он ничего не терял при таком способе обращения, и конкуренты не решались бороться с длинным невозмутимым Сильванией. Покончив дела, Сильване сказал охотникам «Теперь я кое-что подарю каждому из вас». И передал им два складных ножа, впервые появившихся в то время. Для охотников это были чудесные вещи, сокровища драгоценные, источник бесконечной радости. Если бы они даже знали, что на шкуру одной куницы можно купить таких ножей целую дюжину, то восторг и детская радость нисколько не изменились бы от этого. «Поужинайте-ка с нами, ребята, а завтра утром уедете», — сказал Сильвани. Они присоединились таким образом к многочисленной семье Мельника и разделили с ней вечернюю трапезу. После ужина они часа три просидели под широким портиком, обращенным в сторону реки. И старик Сильваний, чувствовавший, по-видимому, большое влечение к Рольфу, занимал его бесконечными разговорами, которые в то время показались ему просто интересными. И только по прошествии многих лет понял он по тому влиянию, какое они имели на него, сколько в них было глубокого смысла и истинной мудрости. «Для Джека Холга», — говорил Сильваний, — Существует два неудачных места. Одно из них, где его не знают и судят о нем по его наружности. Другое, где его в течение 20 лет изучили насквозь, как, например, у нас. Ловкий, хитроумный мошенник может носить ложную маску год, пожалуй, два. Но раз ты имеешь возможность узнать его досконально в течение 20 лет, встречаясь с ним или это и зиму, он выскажется в конце концов, и ни один темный уголок его души не останется скрытым. Я не имею никакого намерения строго судить его, ибо не знаю, какого рода червь точит его сердце. А я думаю, что такой червь есть у него, иначе он не был бы так зол. Вот почему я всегда говорю себе, «Не спеши судить, разузнай все хорошенько, прежде чем клеймить человека». Мать моя имела обыкновение говорить «Не говори ни о ком худо, пока не предложишь себе вопросов. Так ли это? Хорошо ли это? Нужно ли это? И чем старше я делаюсь, тем становлюсь осмотрительнее в своих суждениях. Когда я был в твоих летах, я был неумолим, как железный капкан, и уверен в своей непогрешимости». «Говорю тебе, нет человека умнее шестнадцатилетнего мальчика, за исключением разве пятнадцатилетней девочки? Верь мне, мальчик, что в то время, когда все кругом будет казаться тебе мрачным, тебя подстерегает какая-нибудь радость. Только будь тверд, спокойный, добр, и непременно случится что-нибудь и приведет все снова в порядок. Выход всегда есть, и мужественное сердце всегда найдет его». «Верь, мальчик, никто не одолеет тебя, пока ты сам этого не подумаешь. Только не бойся, и ничто не сломит тебя. Это как с болезнью. Я видел много лечившихся людей, и теперь думаю, нет больных людей, кроме тех, которые считают себя больными. Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю присматриваться к внутренней сущности людей» а наружная сторона их имеет для меня самое ничтожное значение. Как случилось, Рольф, что ты сошелся с индейцем?» «Подробно или вкратце хотите выслушать всю эту историю?» <связь> — спросил Рольф. «Пусть себе вкратце в один прыжок». <связь> Тихо засмеялся Сильвани. Рольф сделал ему краткий отчет о своей жизни. «Очень хорошо», — сказал Мельник. «А теперь подробно». Когда Рольф кончил, Мельник сказал ему, «По всем поступкам твоим вижу, что ты хочешь сделаться человеком, Рольф, и имею собственное свое мнение относительно будущих результатов. Ты не всегда будешь жить в горах. Когда у тебя вырастут крылья, и ты захочешь изменить свое положение, дай мне знать об этом». На следующий день охотники плыли уже по оленьей реке в хорошей лодке с целым запасом колониальных товаров и небольшим количеством денег. «До свидания, мой мальчик, до свидания. Приезжай к нам. Мы не забываем своих знакомых. Помни, что я покупаю меха», — сказал Сильвани на прощание. Когда лодка, поворачивая по направлению к хижине, огибала береговой выступ, Рольф взглянул на небо и сказал и между бледнолицами бывают добрые, хорошие люди. Индеец не моргнул даже глазом, не пошевельнулся и не произнес ни единого слова.